Одна цепью порву рву некошенным, лежит и смотрит, как живая, В цветном платке на косы брошенном, красивая и молодая, прошла походкой чинною на шум и свист за ближним лесом, Все обойдя форму длинную.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 Желтые и синие, В зеленых плакали и пели. Вставали сонные застеплыми, И обводили ровным взглядом Платформу, сад с кустами блеклыми, Ее жендарма с нею рядом. Лишь раз гусар, рукой небрежная, а бар аркот алый, Скользнул, По ней улыбкой нежною. Скользнул, и поезд вдаль умчала. Так мчалась юность бесполезная, Пустых мечтах изнемогая. Тоска дорожная, железная Свистела, сердце разрывая. Да что? Давно уж сердце вынуто. Так много поддано поклону, так много жадных взоров кинута. Пустынные глаза вагонов. Не подходите к ней с вопросами, вам все равно. А ей довольно. Любью, грязью и колесами она раздавлена все больно.